Упорный фундаменталист. Маме многие присылали книги. Большую их часть она уже читала, но никогда не говорила об этом дарителю. Это казалось ей невежливым. Если кто-то дарил ей то, что у нее уже было, она просто передаривала это кому-нибудь другому. И сейчас, после Рождества, некоторые книги оказались у неё в нескольких экземплярах. Мама написала всем благодарственные письма и передарила дубликаты друзьям и медсестрам или просто оставила на столике обмена книг в своем доме. Порой новые книги ей тоже дарили в нескольких экземплярах. Тогда один она оставляла себе, а второй отдавала мне. Дальнейшая судьба маминых книг После прочтения определялось просто. Она либо оставляла их себе, либо дарила кому-нибудь. Январь мы начали с романа 37-летнего Мохсина Хамида «Упорный фундаменталист». Примечание. Мохсин Хамид «The Relacrant Fundamentalist» на русском языке книга не выходила. Конец примечания. Хамид «Упорный Родился в Пакистане, но детство и юность провел в Соединенных Штатах. Он изучал право в Принстоне и Гарварде, а потом работал бизнес-консультантом в Нью-Йорке. В 2001 году он перебрался в Лондон. На Рождество маме подарили две такие книги, опубликованные годом раньше. По-видимому, людям казалось, что этот роман будет ей интересен. Мама прочла его за за несколько часов, а потом мы часами спорили о нем, обсуждая загадочную развязку. В романе рассказывалось о пакистанце, учившемся в Принстоне, а затем пытавшемся осесть в Нью-Йорке, и все же он решил вернуться в Пакистан. Мама очень любила такие книги-монологи, которые позволяли читателю познакомиться с героем через его собственные слова и мысли, значительную роль в книге играли события 11 сентября. Все искали то, к чему можно вернуться, к погибшему другу, к стране, которая приняла бы человека. Но вернуться назад невозможно. Слишком многое произошло в нашем мире, нашей жизни, наших странах. Наши мнения… о непростой развязки романа, разошлись. Мы обсуждали книгу в больнице. Зал ожидания был переполнен. Свободные места нашлись только в комнате, где был установлен телевизор. Мы беседовали шепотом, чтобы не мешать тем, кто смотрит передачи, и периодически поглядывали на экран. Главной темой, как всегда, были пугающие финансовые новости с разных концов света. О романе Хамида мы спорили, впрочем, как и о многих других книгах. В конце книги читателю совершенно ясно, что один из двух героев умирает. Непонятно только, кто именно. Я считал, что развязка очевидна. Мама же полагала, что автор сознательно оставил место для размышлений, и выбор исхода многое говорит о читателе». Теперь я понимаю, что мама была права, но тогда я на нее обиделся. Хотя потребовалось время, чтобы понять смысл развязки романа, книга Хамида заставила меня переоценить свои убеждения и предубеждения не только личного, но и глобального характера. Читать эту книгу в тот момент, когда Дэвид Роде находился в руках похитителей, Было особенно тяжело. Мама утверждала, что Дэвид никогда не отправился бы к людям, которым не мог доверять. Он не был глупцом. Он превосходно знал этот регион и обладал прекрасной интуицией. Но даже такой человек совершил фатальную ошибку, просто не проявив должной осторожности. Как же политики могут понять, кому можно доверять, а кому нет? А военные? И как сами афганцы могут понять, кому можно довериться? Какой стране? Русским? Немцам? Французам? Американцам? И каким американцам? Я напомнил маме свою учительницу, которая учила меня во втором классе. Был 1969 год. Когда мы шумели... и проявляли агрессию, миссис Уильямс говорила, «Мальчики и девочки, если вы не можете поладить друг с другом, то как же нам удастся поладить с нашими братьями и сестрами в Северном Вьетнаме?» Даже во втором классе эти слова казались мне довольно наивными. «Но, конечно же, она была права?» Я спросил у мамы, Действительно ли она надеется на то, что в Афганистане и соседних странах все будет хорошо? Разумеется, да, ответила она. Однако недостаточно просто говорить с людьми. Мы это поняли. С людьми надо работать. Только тогда их можно узнать по-настоящему. Правда, даже тогда можно обмануться. Но все же уясняешь для себя очень многое. и неважно, где ты находишься. Но как ты понимаешь, с кем можно работать? Как не совершить ошибку с самого начала? Я подумал обо всех маминых поездках по поручению женской комиссии. Она была в Монровии, когда город штурмовали войска Чарльза Тейлора, ездила в Сьерра-Леоне, Гвинею и кот де Ей и ее коллегам приходилось постоянно решать, кому можно довериться. Мы не всегда были правы. Иногда думаешь, что прав, а оказывается, что это не так. Но когда ездишь с людьми и продолжаешь с ними работать, ты видишь их человеческое лицо и обращаешь внимание на их поведение. Как они разговаривают, умеют ли слушать, а потом переоцениваешь собственное суждение, верны ли они. И если сведений недостаточно, что стараешься узнать больше, только так. Другого пути нет. В середине января 2009 года доктор Орелли сообщила нам плохие новости. Метастазы начали стремительно расти. Хотя они пока были меньше, чем в начале лечения, химия более не сдерживала их рост. Настало время испробовать другую комбинацию. Во врачебных кабинетах нет никаких украшений или красивой мебели. Ничто не отвлекает врача и пациента. Полы покрыты линолеумом, стулья сделаны из пластика, Раковина для использованных так называемых острых инструментов с пометкой о биологической опасности, стальная раковина, бумажное полотенце, смотровой стол, ширма. Услышав дурные новости, мама посмотрела на доктора Орейэйли, чтобы показать ей, что все в порядке. Она понимала, что врач ни в чем не виноват. Новое лечение, началось в тот же день. Доктор Орелли рассказала о побочных эффектах. Они практически ничем не отличались. Нейропатия, сыпь, диарея, стоматит, выпадение волос. Мама записала, что нужно забрать парику подруги, которая собиралась привести его в порядок. Но мы тщательно подберем дозу, Не думаю, что побочные эффекты будут мучительны для вас. О таком стоматите, как от кселоды, не может быть и речи. Вы вполне можете поехать во Флориду, если хотите. Я знаю, как вы любите тепло». «Хорошо, что можно выбраться во Флориду», — кивнула мама и добавила. «Хорошо, если стоматит не будет таким сильным. Мне это совсем не нравится». Она сказала это так, словно стоматит был каким-то блюдом, которое кому-то могло доставить удовольствие. «Нет, я думаю, все будет нормально», — улыбнулась доктор. «Стоматит вас сильно беспокоил?» «Да уж, но прописанное вами полоскание очень помогало». «У вас есть еще какие-то вопросы?» Мама покачала головой. «Я хочу задать вам еще один вопрос». добавила доктор Орелли. «Ваши внуки прилетят из Европы во Флориду?» «Да», – просияла мама. «И из Женевы, и из Парижа, и из Нью-Йорка. Когда мы выходили из кабинета, мама сказала, что была готова к плохим новостям. Она чувствовала, что опухоли растут». Поэтому она целиком сосредоточилась на поездке во Флориду, где могла бы победаться с внуками, детьми и друзьями. И погреться на солнышке. В тот день под капельницей мы обсуждали роман Хамида. «Мне очень хочется знать, кто из героев умрет», — сказал я. Я несколько раз перечитал развязку. «Мне не нравится эта неопределенность», «Мне тоже. Вот почему я начинаю читать книги с конца. Но иногда просто невозможно вообразить, что произойдет, даже если знаешь все. Поэтому нужно готовиться к худшему, сохраняя надежду на лучшее». Погода на улице была неважной. Холодный январский день. Но мама все равно захотела ехать на автобусе, и я дождался автобуса вместе с ней.